Глава 49. Берг закрыл глаза, когда ощутил под сидением подобие удара. Когда колеса приклеенного кое-как шасси соприкоснулись с крыши, Берг решил, что ввязался в авантюру с чокнутыми придурками. Мало того, что Лотар с шефом вели корабль в логово врага, так еще и с самыми безумными путями. «Надо было не задеть антенну, иначе их тут же засекут на земле». А ещё понадеяться, что психованная Зена не активирует энергетическое поле и не подорвёт их к чёртовой матери. В ценность банки с мозгами он не верил, просто не верил. Гнилые мозги могли быть нужны только психически больному человеку, но никак не искусственному интеллекту. Выскренность Дориана, который содрогаясь уверял в ценности этих мозгов, Берк верил, а вот в том, что его не могли обмануть, сомневался. Всё может быть не тем, чем кажется. Таким был самый важный урок Берга, который в него вколотила хайба. Вторым стало умение доверять таким, как Финнерер, отбросив предрассудки. Этот человек знал, что делает, и не боялся спрашивать у профи о том, в чем ему не хватало знаний. Шефу Берг верил, а вот Лотару не очень. «Система справится», — говорил тот. «Взорвать нас тоже не так-то и легко. Обшивка хороша, корпус крепкий» а мощности поля едва ли хватит остановить движок Калибана. Против этого психа электромагнитное поле однозначно должно распидораситься». Зачем-то вставлял на это Ирон с каким-то неуместным рычанием. Кирк ржал с этой тупой шутки и требовал, чтобы ему дали пять. «Моя школа!» — говорил он, чем срывал обсуждение. Берг же при этом молчал. Все, что предлагал Лотар, казалось ему невозможным. «Машина выдержит!» — уверял он. Руки мои кривые не выдержат, угрожался на это сомневающийся шеф, но согласился, что другого варианта нет. Если протаранить ангар, мы даже на минимальной скорости повредим корпус, а нам на этом корыте ещё улетать, заключал Ирон. Он почему-то особенно сильно ценил корабль и берёг его больше, чем самого себя, буквально внушая всем веру в побег. Безумцы, думала бы всем этим берг. Сам он просто хотел посадить Карин в эвакуационный крейсер вместе с Лотаром, а что потом уже не важно. Шеф, кажется, чувствовал то же самое. Где-то там плелись интриги, делились зоны влияния, переправлялась контрабанда и уничтожались ненужные проекты. А они тут просто выживали, проскакивали как змеи в щели между острыми клинками, рисковали и каким-то чудом не сходили с ума. Он закрывал глаза и принимал тот факт, что им может быть конец что шеф может не развернуть вовремя корабль, Зена может не открыть ангар, и вообще всё что угодно может произойти, но шеф почему-то всё равно делает. Потому что не держится за жизнь, внезапно понял Берг, открывая глаза. Он видел шефа, видел часть приборной панели, почти целиком состоящей из непонятных для него элементов. Видел, как тот хмурится, выкручивая рычаг, прежде чем колёса соскальзывают с крыши. Он действовал так, словно уже мёртв, и значение не имело, что именно остановит его существование. Просто хотел не облажаться то ли перед живыми, то ли перед самой смертью. Он не пилот, не заканчивал академии, но всё равно знает, что делать. Лотар ему почти не подсказывает, почти не страхует, а он профи, хоть и с ушибленной головой. Конечно, с двоящейся картинкой перед глазами никто бы не рискнул сесть за штурвал, и времени не было, но шеф Все, кто хотели стать как он, остались жалкой пародией, и я в том числе. Без особой горечи сказал себе Берк и внезапно понял, что если после всего случившегося у него и есть будущее, оно будет совсем другим. А следом вдруг поднялась неистовая злость на систему и идиотские взгляды на убийц. Мы имеем право на будущее, мы все, думал он, и идея улететь с этой планеты уже не казалась ему совсем безумной. Общество его не примет после всего, но не плевать ли ему на это общество? Он мог бы сбежать с парнями, раз он уже вне закона, отстреливать вот даже с раннах контрабандистов, что жизни ему на службе не давали, а при надобности с Дорианом латать парней. И это было бы лучше, чем тот жирный крест, который он, идиот, поставил на себя. Этот приступ злости на самого себя и безвольную покорность обстоятельствам. А теперь именно так он смотрел на согласие с системой и совпали с крутым поворотом. На каменном берегу острова, возле самой базы, корабль развернулся на все 180 градусов и двинулся к запертым воротам ангара. Именно в этот миг менялись настроения и взгляды Берга, а главное, к злости добавлялась надежда, что у него есть шансы на новую жизнь, потому что врата ангара все же открывались прямо перед носом корабля. Недостаточно быстро, потому одна из острых граней всё же задела часть ворот, сбив корабль с курса, и тут же латарный не церемонись схватил штурвал поверх рук шефа. Не было никакой надобности в тонких манёврах, надо было просто выровнять курс, чтобы сорокометровый корпус зашёл в узкий ангар не пострадав всерьёз. Двигатель был уже полностью отключён, одно из колёс проехало почему-то, заставляя что-то в конструкции заскрипеть. "Не сдать", сквозь зубы прошептал Ирон. Берг бросил на него взгляд и понял, что тот на самом деле ни в чём не уверен. Боится, что мог облажаться и просчитаться, боится, что всё может рассыпаться и развалиться от удара в стену ангара, но верить в собственные сомнения не хочет. Только берга вид стиснутых металлических зубов совсем не пугал, а наоборот, заставлял улыбаться. Профи всегда сомневаются, потому что настоящий профи боится ошибки. Идиоты ничего не боятся, они самонадеянны. Это он понял ещё на первой своей вылазке на полигон. Те, кто были уверены в себе больше всех, сняли первыми, потому что слишком много о себе мнили и совершали ошибки одну за другой. Он и Карин, как техник, любил потому, что она могла запретить ему взлететь просто от того, что усомнилась на миг в надёжности какого-то там болта. Он, конечно, ворчал, но позволял ей проверить всё и точно знал, что если она разрешает лететь, неисправности быть не может. Последствия столкновений или обстрелов не в счёт. Тут риски неизбежны, как в тот день, когда их сбросила на Зи-Пи-3. «По моей вине», — признался себе в этом Берг и всё же закрыл глаза на миг, когда нос корабля врезался в стену, заставляя корабль содрогнуться. «Зена, помилуй!» — едва слышно прошептал Глист. Или Бергу это показалось вскрежете и звуки грубого скольжения хвоста. Тот тоже ударился о стену, но едва ощутимо, и они замерли в полной тишине. Короткий взгляд на испуганного Белого, как смерть Глиста, заставил Берга нахмуриться. Зачем они вообще взяли его с собой? Потому что он знал Базу? Потому что он знал Зену? Потому что Кирк сказал «Этот парень не со мной?» «Трахает он его там, что ли?» без особых эмоций подумал Берг, уже не удивляясь тому, что его не воротит от мысли, что один мужик тут может трахать другого или что ещё страни любить. Не его это теперь было дело, просто сам он предпочёл бы подобного опыта не иметь. Но нахуй слать было уже совсем нормальным, даже когда в ответ шутили, что к нему ни за что нахуй не пойдут. Не дёргало уже у Берга ничего. Простые бытовые маты и тупые пошлости Бывает, ничего не значит. Дальше по плану? спросил Беркат, стягивая ремень. Да, я с ребятами вперёд, сообщил Дориан, вставая со своего места. Проверим ангар, расставим посты и я дам сигнал. Он и ещё 12 бойцов, облачённых в идеальную броню, покидали корабль первыми. В основном этот отряд состоял из обученных ранее камней, лучших из них. Несколько самых крепких ястребов составляли им компанию. А Ярван с Вильхаром добавляли этой чертовой дюжине авангарда явного перца. По крайней мере, так шутил сам Ярван, к удивлению для всех, соглашаясь выйти под командованием военного врача. Тот знал местность, не имел огромного слепого пятна в обзоре из-за выбитого глаза. «И вообще, он профессиональный военный, так что завалите хлебало и делайте, что вам велено», резко поставил он на место ястребов, что попытались что-то вякнуть при обсуждении плана. Ярван просто понимал, что их опыт звериного месива не на жизнь, а на смерть в песках Хайбы может оказаться ничем на базе полной камер технологий и ловушек. Поэтому подчинялся профи без лишних вопросов. Вильхер же не очень и радовался броне, но понимал, что никому кроме него забрать последний полный комплект брони. Кирк в нём застревал, Ирон почему-то уклонялся, заручившись поддержкой врача, никому при этом не озвучивая причину. Берг Харамал до да и не восстановился до конца. Истощённый организм едва ли выдержал бы эту броню. Шеф мог, но отправлять лидера в авангард никто, кроме самого шефа, не хотел. В идеале костюм должен был достаться Лотару, но его травма всё испортила, и Вильхеру пришлось просто смириться. Броня ему мешала, лишала пластичности, на которую он привык полагаться, но сути не меняла. Если надо именно так, он был готов драться так, расчищая путь через рацию сообщил оставшимся на корабле дорен. Сука, больше не пыталась связываться. Нет, но я тебе ей не отдам, сказал шеф, только пришедший в себя после всего, что ухитрился сделать за штурвалом этой огромной машины. Это было идеально для данных условий. Ты гений, как будто у тебя это в крови, сказал ему Латар, искренне положив руку ему на плечо. Я много работал когда-то, глухо ответил на это шеф, долго глядя на погашую панель управления пока не услышал голос Дориан. "Выходим", сказал он, дёрнув головой и подхватив бронежилет, что подал ему Берг. Без брони тут не осталось никто, просто броня была разная, и определялось это уже не ценностью бойца, а тем, как на теле надёжно сидело. На кирке, как влитые, подошли стальные пластины, прикрывающие грудь, спину, плечи и бёдра. В них были бреши, но все жизненные точки они прикрывали лучше стандартного бронежилета, что трещал на нём по швам. Лысую голову Кирка покрывала строительная каска. "Она мне как родная, так что или она, или ничего", шутил Кирк, отбирая её перед вылетом у Ирона. Тому было всё равно. Бронежилет стандартный с камуфляжем и шлем в такую же раскраску его вполне устраивали. Два пистолета в виде оружия тоже. Большая часть ребят была одета так же: бронежилеты разных размеров, расцветки из разных материалов, но в сущности почти одинаковые. Только шеф под шлем натянул ещё и противогаз. Правда, не до конца, оставляя фильтрующую коробку украшением на лбу, за которую можно быстро дёрнуть, защитив глаза от дыма. Последний, если понадобится, он был готов обеспечить сам, запрятав по карманам все оставшиеся дымовые шашки. Благозапасы на базе черепах пополнились. Снайперская винтовка тоже была при нём, потому что не идти впереди он был согласен только при условии, что он будет прикрывать их с задницы. В корабле оставался один дежурный, некогда ястреб, которому от брони осталась одна нагрудная пластина, а из оружия два пистолета, ну и банка с мозгами, как главная ценность, которую надо охранять. Ещё двое останутся в ангаре при полном боевом комплекте, напомнил ему Берг, как главный составитель плана. Ему было даже странно, что он разрабатывает алгоритм, дорен командует передовым отрядом, а лидер всё равно шеф, и это не обсуждается, сомнений не вызывает. У самого Берга в том числе. Было только легкое недоумение от непривычной, но такой непоколебимой уверенности в ком-то. «Шеф!» — услышал Берг голос Дориана в рации. «Тут ваша баба!» Это известие прилетело быстрее, чем они успели пройти по коридору и спрыгнуть вниз на пол ангара. «Что?» — дрогнувшим голосом спросил шеф и тут же ускорился, явно забывая об осторожности. Ответа Берг не слышал, но едва не переходил на бег, забывая про слабость и хромоту, будто их и не было, выскакивал следом за шефом из корабля и столбенел в виде ее. Боковая стена ангара открывалась в какой-то узкий коридор, а она стояла на пороге, приложив одну руку к груди, тонкую белую руку, дико напоминавшую Бергу Ту Карин, что он увидел впервые. На ней даже вместо одежды была странная больничная сорочка с завязками противного серого цвета, застиранная и мятая, почти как у нищего пациента городской больницы. Её волосы были неровно обрезаны, так коротко, что сразу её можно было бы и не узнать. Губа разбита, на шее кровоподтёки, а глаза пустые, стеклянные, совсем потухшие, будто она действительно вернулась в те дни, когда с трудом могла удержать на коленях надувной мяч. Силы её рук даже на это не хватало. Что она с тобой сделала? прошептал Берг, но его никто не слышал, потому что шеф первым подлетел к проходу, игнорируя предупреждение Дориана о возможной атаке и прикасался рукой к стеклу, что их разделяло. Он ничего не говорил, только скалился. Его пальцы дрожали от напряжения, но он молчал, глядя ей в глаза. "Она отпустила меня, чтобы я показалась тебе на глаза", сказала Карин. Стекло не пропускало её голос, но он доносился из динамика, раскатываясь эхом по ангару. "Ему одному?" спросил Берг, быстро приближаясь. Он даже положил шефу руку на плечо, понимая, что подлая Зена именно над ним сейчас издевается, смакуя свою власть. Она так сказала, что я должна показаться тебе и передать, что отпустят меня, если Дориан Форд принесёт ей мозг её отца. Она сама отключит поле планеты, чтобы мы улетели, если ты согласишься и придёшь к ней в пятый отсек. Шеф не ответил, скорее ещё сильнее и со всей силы ударил по стеклу. Тони вздрогнул, явно способная выдержать не только удар, но и выстрел. Возможно, его можно вынести бластером, предположил очень тихо Ирон. Я бы попытался. И она убьёт меня. На меня наведён лазер, прошептала Карен пересохшими, опухшими губами. И ты вот так сдаёшься? не поверил Берг. Видеть её настолько сломленной, особенно сейчас, когда сам он готов вгрызаться в эту жизнь, было страшно. У меня нету выбора, очень тихо шептала Карин, но динамик всё равно превращал её голос в крик, а по её щеке катилась слеза. У вас сутки на размышление, а потом она прикажет брать ангар штурмом. Но нахуй она сходить не хочет, наконец подал голос рычащий шеф, нервно скользя пальцами по стеклу. Прости, шептала Карин, и за стеклом начинала закрываться дверь так быстро, что шеф не стал даже раздумывать схватил за руку ближайшего из выставленных в подобие караула бронированных бойцов, активировал его бластеры и приказал: "Стреляй!" Энергетический разряд, врезавшись в стекло, заставил его покрыться трещинами. Пробежав разрядом по стене, опалил створки захлопнувшейся двери, и потух как огонёк упавшей свечи. "Кажется, он хотел убить тебя, девочка", со смехом говорила Зена. "Какого это знать, что спаситель пытался убить тебя?" "Иди на хуй, Зена!" отвечала на это Карин, но ничего не могла поделать со слезами, что сами срывались с ресницы катились по её щекам. Иди ты на хуй.